Глава восьмая. Все в готовности. Предположим, что перед нами охотник И и Пенмен с луком Фанчжо, только без тетивы. Ясно, что они не смогут поразить цель. Последнее зависит не только от тетивы, однако наличие тетивы – главное условие существования лука как такового. В заслугах и славе тоже есть нечто подобное главной детали, и без этого условия, даже превосходя умом Тана и У лишь напрасно потратишь силы. Разве Тан не был в затруднении в Вы и Бо? Разве У Ван не страдал от поражения в Би и Чен? Разве и Инь не состоял при кухне, а Тайгун не занимался ужением рыбы? А между тем их ум добродетель вовсе не были в упадке, а рассудок не был ослаблен. Просто ни у одного из них не было подходящих условий. Поэтому всякие победы и заслуги при любой мудрости нуждаются также в надлежащих условиях для своей реализации. Бидзи Дзянь управлял Даньфу. Опасая, что лузский правитель послушается наветов клеветников и поставит его в такие условия, когда он не сумеет исполнить свой план, он попросил об отставке и отправил прошение с двумя людьми из ближайшего окружения лузкого правителя, которые прибыли с ним вместе в Даньфу. Когда чины явились в приказ, Бин дзянь приказал им записывать. Когда те приготовились записывать, дянь стал их время от времени толкать под локоть. То, что они написали, было поэтому некрасиво, и дянь в гневе обрушился на них. Страшно недовольные этим, чины откланялись и пустились с его разрешения в обратный путь. Дянь на это сказал, «Поскольку пишете вы отвратительно, можете назад не возвращаться». Вернувшись, чины доложили лузкому правителю. «Письменного доклада нет». «Это отчего же?» – поинтересовался правитель. Чины отвечали. Бидзы заставлял нас писать, но все время толкал под руку, поэтому написалось в кривь и в кось. От этого он разгневался». Все мужи потешались над нами, и тогда мы откланялись и отбыли. Лузский правитель глубоко вздохнул и сказал, «Таким способом Бидзи обличил мое несчастного неразумения. То, что я несчастный, будучи сам в замешательстве, не позволял и ему, Бидзи, воспользоваться своим искусством. Такое случалось не раз». Поэтому он умышленно унизил вас двоих, чтобы я, несчастный, понял свою ошибку. Затем он послал ближайшего к нему человека в Даньфу, чтобы тот передал бедзы. Отныне и впредь область Данфу не входит в мои владения, но всецело в вашем распоряжении. Все, что вы считаете полезным для Даньфу, решительно осуществляйте. Раз в пять лет докладывайте о важнейших событиях. Би Цзы почтительно согласился и применил свое искусство управления в Даньфу. Через три года Ума Ци в короткой одежде из обритой бородой отправился в Даньфу, чтобы посмотреть, какие там преобразования. Там он встретил рыбака, который, ночью поймав рыбину, тот же выбросил ее обратно в воду. Он поинтересовался: "Рыбу ведь ловят для прибытка, отчего же вы, господин, выбрасываете обратно свой улов?" Тот отвечал: "Бидзы не велит нам брать маленькую рыбешку, я как раз такую и выбросил". По возвращении у Ма доложил Конфуцию: "Сила Бидзы достигла предела. У него народ и ночью, когда никто не видит, ведет себя так, как будто рядом выставлены орудия пытки. Позвольте узнать, с помощью чего удается бидзы этого добиваться. Конфуций сказал, я ведь давно уже твержу об этом. Верный себе добьется верности и от других, как если бы им грозила казнь. Именно этим искусством и воспользовался бидзы в Даньфу. Таким как бидзы, важно дать возможность проявить свои способности, но лузский правитель поздно это понял. Однако то, что хоть и поздно, но лузский правитель это все же понял, зависело и от того, что бидзы заранее позаботился о том, чтобы создать соответствующие условия. Если подготовка проведена заблаговременно, то можно не торопиться при исполнении. Такова была мудрость лузского правителя. Младенец трех месяцев от роду, если перед ним поставить пышную колесницу или тиару правителя, не поймет, что перед ним нечто всем желанное. Точно так же, как если позади будут топоры пика, не поймет, что сзади нечто опасное. Однако на ласковое слово любящей матери он откликается всем существом. Это происходит от того, что искреннее чувство вызывает в ответ искреннее чувство. Равные по тонкости мысли соединяются, проникая друг друга, как бы на небе, в пространстве безбрежном. А когда они соединены с самим небом, Тогда с ними можно изменить даже непоколебимую природу воды, дерева или камня, не говоря уже о тех, в ком ток живой крови. Посему в мастерстве уговоров, убеждения и управления нет ничего важнее искренности. Чем слушать скорбные речи, лучше увидеть настоящую слезу. Чем слушать гневные вопли, лучше увидеть настоящий взмах оружием. Когда убеждения и управление не основаны на внутренней честности, они лишь внешне касаются людских сердец.